«Пришел товарищ и исчез?» «Так говорит легенда. Сочувственно подтвердил демон, он же мутант, с некоторым смущением теребя полу своей морально устаревшей мантии. Ушел и пропал, никто не знает куда». «Ненормальный он был, я всегда это говорил». «Итак, Харган, что ты выяснила о первой экспедиции?» «Достоверно выяснилось только одно. Задачу они не выполнили».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 «Единственный», — поправил его генерал. «Уходить на перевал Баррера-Агардас — чистое безумие, нас перестреляют, пока мы будем карабкаться на гору, а до Силья-Дель-Пьедро — сутки пути по открытой местности. Если нас выбьют с базы, отходить придется именно этим путем, через Острайское ущелье». «Как я понимаю, — угрюмо заметила Амарга, — правительственные генералы не уступают вам в мощи стратегической мысли и карты зеленых гор у них, разумеется, тоже есть».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 И хотя я, конечно, не знал, чем это для него обернется, все же... Да не беспокойтесь, Дон Наквеллио. Кантор не имеет понятия, что вы могли отказаться, когда у вас попросили человека для охраны. Он и не думает в чем-то вас обвинить и даже бежаться не станет. Возможно, и не станет, но мне будет очень неловко с ним общаться после этого, так как я перед ним виноват, как не поверни. Не переживайте вы так, — утешил его пассионариум. По я подумаю над этим. Может, вы с ним поговорите, объяснитесь и договоритесь забыть об этом инциденте. А может, товарищ Амарго опять заберет его в свою группу, если не договоритесь». «Следовало бы», — проворчал Амарго. «Вам разве можно людей давать?» Окончательно добитый этим заявлением, Дон Аквилио поспешил удалиться, а Амарго, криво усмехнувшись, поинтересовался. «Ну как тебе наши воители?» «Они нам навоюют», — печально согласился товарищ Пассионарио, легко вскакивая на свой табурет.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 Стоит им услышать, что это сказала женщина, и с принципа сделают наоборот. — А что, королева настолько сведуща в военном деле? шалар говорит, что очень, и постоянно сравнивает ее с дедушкой Кендаром. Даже если она ничего не придумает, хуже не будет. Ты же не будешь возражать, если я с ней посоветуюсь. — Да нет, — пожал плечами Амарка. — Советуйся. — А что ты там сегодня говорил насчет Кантера в кругу семьи? У тебя были такие видения? И почему ты не договорил? Вернее, почему ты вообще заговорил об этом? Болтун несчастный.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 «Как же это все-таки случилось? Неужели действительно из-за проклятия?» «Алхимики, все вам надо понять, объяснить, пощупать и систематизировать. У меня нет объяснений. А девчонку что надо? И последним придурком будет Кантер, если ее упустит. Не думаю, что он сможет найти другую такую». «Какую? Именно? Что в ней такого особенно ценного для Кантера?» «То, что она принимает его таким, как есть, со всеми его заскоками и причудами».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 «Кстати, о прическах», — напомнила Амарга, уводя разговор в сторону от ущелья. «Когда ты сам-то собираешься подстричься, посмотри на себя зарос что тонкоронная овца, челка в глаза лезет. Неужели самому не мешает? Даже о таких мелочах я тебе должен напоминать». «Можешь больше не напоминать», — улыбнулся по сценарию. «Я больше вообще стричься не буду. А челка, пусть пока мешает, потерплю. Я ее назад уберу, как только дорастет». «Понятно», — вздохнула Амарга. «Косу решил отрастить». Вот еще скажи, что мне не следует этого делать». «Да нет, отращивай на здоровье. Твоя прическа – твое личное дело. Раз ты сознаешь себя магом, будь им. А вот что касается Кантера... Не хотел бы я, чтобы он оказался в астрайском ущелье, да и вообще в этой заварухе, как бы дела не повернулись. В бою мне за вами двумя не углядеть, а он же парень отчаянный, обязательно в самое пекло сунется. И что я тогда шефу скажу?» Мэтр Максимилиана, конечно, поймет, вздохнул Пассионарио, по но легче ему от этого не станет. А что делать? Удержать Кантора мы никак не можем. Через пару недель он будет здоров и готов вернуться к работе. Разве что до начала войны умудрится еще во что-нибудь вляпаться, но это вряд ли. Знать бы точно, когда все начнется, можно бы было бы его заранее отослать с каким-нибудь поручением ну, к демонам на рога, в Поморье или в Хину, а так. Я со Стеллой поговорю. — вздохнул в ответ Амарго. — Пусть наплетет ему какой-нибудь ерунды, что у него кость задета или вроде того, и наложит гипс на ногу, чтобы до самой осени смиренно хромалый и ни о каких подвигах не мечтал. А ты предупреди своего наставника, чтобы не разоплачил ненароком. И особенно предупреди этого бестолкового мальчишку-мафии, он, похоже, такой же трепло, как и ты. — Хорошо, я всех предупрежу. Или посоветуюсь с мэтром Эстрана, может, он чего поумнее посоветует. А то с Костю может не получиться. Что ж, по-твоему, если Кан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 Ты собрался показать Орландо Силантию или прийти к дракону в гости и стоять столбом? Силантий, может тебя узнать?» Тут же уточнил король. По печально кивнул. Раз уж меня узнал даже Пафнутий. Почему даже? Пафнутий очень наблюдательный, у него отличная зрительная память. К тому же, ты помнится, тискал его сестру. Что за выражение тискал? Мы были официально помолвлены. А насчет дракона? Если никак нельзя без Силантия, возьми с собой кантора. Он тоже эмпат, хоть и стихийный. Нали ему четверть кварта, и он тебе все, что надо и что не надо услышит. Хорошая мысль, — согласился король. Только кантер ведь бедняк едва передвигается, куда ему в гости к драконам ходить. Хм, а костылями кидается, как здоровый, — не удержался от комментариев ушибленный вождь. До сих пор вот такенный синяк на спине. Кстати, Шелар, насчет кантера Поразмысли на досуге, что можно придумать, чтобы он не возвращался.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 Над этим вопросом необходимо крепко подумать, чтобы не ошибиться и не наломать дров. Время у нас есть, товарищ кантор никуда не денется, пока не сможет, по крайней мере, самостоятельно передвигаться. А ты? Поговори еще с мэтром Истрана, старик-специалист пятой стихии, и лучше меня знает собственные возможности. Может, там и делать нечего, накладывать товарищу какой-нибудь временный паралич, и уверенно его обнадежит, что все излечимо, но потребуется луны 3-4 упорных упражнений. Замечательная мысль! Повеселел приунывший был и вождь. Я обязательно посоветуюсь, лишь бы мафия не проболтался. Да и Жак тоже. Кстати, а Жак действительно носит ту хламиду, что у меня выменял? Разумеется. И все прочие столичные шуты кусают себе локти от зависти. А прачка Элмара прямо звелась вся, поскольку три знакомые портнихи предложили ей приличные суммы за возможность рассмотреть эту вот несуразную тряпицу поближе и изучить, как она шита. А Жак стирает ее самую прачки в руки не дает.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 решительно прекратила обсуждение короли и скрылся в спальне Пожалуйста, развела руками Кира. Опять он ушел от ответа. И так всегда.